626. Декабрь, 11. Битва идет в обоих мирах. И, переходя в тонкий мир, следует помнить об этом, быть готовым и там к противостоянию тьме. Путь ученика — путь особый. Нет столь желанного людям покоя. Право на отдых имеет и ученик, когда исчерпаны силы. Но у некоторых их неисчерпаемый запас. Некоторые отказываются от доводчана сознательно, чтобы помогать нам. Погружение в лично-субъективное состояние, полное сладостных переживаний, несовместимо со сверхличным суровым трудом на общее благо. Также выполнение знаний требует бодрствующего сознания. Служение добровольно во всех мирах. Особая трудность руководить заключается в том, чтобы не нарушать кармы и свободы воли. Поэтому очень важно, чтобы устремление ученика совпадало с волей учителя в полной гармонии с нею, и чтобы действия были самоисходящими от него самого, без заявления стороны руководителя. В то же время требуется от ученика и ярое, волевое противодействие всем темным попыткам заставить его сойти с пути. Путь ученичества труден. Но рост духа не может уже ничто остановить. Потерпев неудачу в жизни обычной, темные расширяют усилия свои, перенося их частично в тонкий мир и воздействуют во сне на астральное тело. Если приказ божествующего сознания не преклонен, ночные их попытки не удаются. Но укреплять сопротивляемость астрала все же необходимо, так он беззащитен, если не охранен сознательно в этом случае имеет особое значение все что было принято и утверждено в сознании раньше все что не очищено и нежито является магнитом притяжения для темных попыток зная слабые стороны своего характера еще нежитые свои недостатки можно усилить сопротивляемость по этим направлениям бодрствованием духа и утверждением мысли перед отходом ко сну выстоять надо и в состоянии бодрствования И во сне.